Условные и безусловные формулировки. Эпиграф. У меня сегодня были две важные встречи с клиентами. Думаю, что с первым клиентом сотрудничество состоится, так как он сказал, когда мы с вами подпишем контракт, то... А вот второй под вопросом. Ведь он сказал так, если мы подпишем контракт, то... Еще одним важным инструментом определения подтекста – станет для нас анализ условных формулировок. Мы не будем сюда относить фразы, объясняющие причинно-следственные связи. Если температура воды 100 градусов, то она кипит, так как они показывают общую логику развития событий. Мы отнесем сюда две категории формулировок. Употребление условного сослагательного наклонения, формулировки типа «сделал бы», «написал бы» и тому подобное. Предложение, начинающееся со слова «если», при условии, что «если» может быть заменено на «когда». Употребление в речи условных формулировок говорит о том, что собеседник не уверен или не вполне уверен в том, о чем говорит. Наша задача в этой ситуации – уточнить причины неуверенности. Например, подчиненный говорит «Если у меня получится завершить этот проект в срок, то…» В этом случае вам стоит уточнить, в чем причина сомнений в успешном завершении работы. Партнер по переговорам заявляет, если наше сотрудничество состоится, то... А вы уточняете, каковы его сомнения, почему сотрудничество может не состояться? Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Зная о сомнениях собеседника и понимая их причину, вы можете предотвратить негативный вариант развития событий.